Глава 7. Сами с усами «Преступник должен быть наказан», — гласит Уголовный кодекс. Или какой? Во всяком случае, так обычно говорят в фильмах. Я не любитель детективных сериалов, мне больше по душе мексиканское мыло про любовь. Хотя тоже бесит, что в некоторых сериях герои едва успевают попить кофе, А уж ответа на вопрос, от кого ребенок, надо ждать по два-три месяца. Но реки крови в криминальных драмах меня вгоняют в ступор. Там героев убивают на каждом шагу, и никого это особенно не удивляет. Не проблема. Человек туда, человек сюда. Одним больше, одним меньше. От нас не убудет. Но преступник должен быть наказан. Вор должен сидеть в тюрьме. К чему это я? Ах да, о наказании. Кара за собственное раздолбайство накрыла меня с головой. То ли от акклиматизации, то ли от волнений и нервов, а вернее всего от гуляний в летней одежде по московской зиме, меня накрыл гриб. К обеду, когда я уже начал продумывать культурную программу «надо тебе купить шубу и сапоги на меху, а потом по ресторанам», Я почувствовала первые признаки надвигающейся болезни. Голова раскалывалась, во всем теле чувствовала слабость. Я еще отвечала на поцелуй, но уже не могла отвечать на вопросы. «И что это такое, позволь спросить?» — вопрошал Илья, когда я на его предложение искупать меня в огромной ванне ответила храпом, а вернее стоном. «Что-то мне не по себе. Я полежу, ладно?» «Конечно, лежи!» — растерянно кивнул Илья. и запаниковал. В его пенатах не нашлось ничего жаропонижающего, как, впрочем, не нашлось и чая, меда, молока, масла, хлеба, колбасы и вообще ничего. Ничего страшного, попытался успокоить я его, после чего Илья стал вызывать скорую помощь. — Как не можете приехать? — Почему? — Какие поликлиники? — Да она уже почти совсем спит. — И что, что простуда? «Куда позвонить?» «Я не знаю, где она прописана». «Перестань», — чуть не заплакала я от досады. «Не перестану». Все-таки ему удалось вызвать какого-то платного терапевта из клиники Авиценна, который долго делал вид, что страшно возмущен необходимостью переться на ночь, глядя куда-то на Ленинский проспект, к больной, которая банально кашляет, чихает и температурит. — Что страшного? Подождите до завтра. — У меня даже градусника нет. А вдруг у нее запредельная температура? — аргументировал Полянский. — Сходили бы, да и купили, — усмехнулся врач, заставляя меня говорить «а». -а — Я не оставлю ее одну, — отвечал Полянский. — Ну, как знаете. Давайте ваши деньги, раз У девушки грипп. «Тридцать восемь и четыре. Ей надо спать, пить бульон и полоскать горло. И еще будете капать в нос, через неделю будет как новое». «Ей не надо в больницу», — с пристрастием пытал доктор Илья. «Даже мне стало неудобно перед специалистом, а ведь я практически спала». «Неужели Илью так напугала моя вашингтонская история, что он теперь пытался отправить меня в больницу по любому поводу?» «Я против». «Ей нужно просто поспать», — возмутился доктор, но оттаял, увидев зеленые купюры. Переговоры закончились тем, что он самолично сходил в аптеку и принес все необходимое. «Любые деньги, доктор. Я не оставлю ее одну в таком состоянии. А еще принес хлеба, курицу и молоко». «Это зачем?» — озадаченно смотрел на дохлую птичку «Полянский». «Будете делать ей бульон, я же говорил, и звоните мне, если что», — сказал врач, кидывая на прощание нашу квартиру подобревшим, почти влюбленным взглядом. Я была вынуждена терпеть постоянные измерения температуры, пить гадкое и мерзкое молоко, глотать какие-то таблетки и лежать замотанной в шарф. И носки. «Что ты за женщина?» Я посмотрел внимательно на это пальто. «Оно не пальто. Ты, как всегда, наврала мне. Оно — пиджак. Это же было безумие. В нем нельзя ходить даже весной. Теперь я верю, что ты способна улететь в Вашингтон, не задумываясь о том, что тебя там ждет», — возмущался Илья, когда мне стало лучше, и я просто обливалась соплями и бухикала. «Ты меня попрекаешь? Уже? Не прошло и недели?» Поймал я за руку любимого. Он дернулся и принялся клясться, что это был последний раз. А больше никогда. «Да брось!» — откинулся я на подушку. «Я-то ведь наверняка делаю не последнюю глупость на свете, так что от тебя я попреки принимать согласна. Только не бросай меня в терновый куст». «Договорились», — порадовался моей лояльности дорогой Илья. «И правда». От него я была готова терпеть любое брюзжание, экономию и придирки. Но почему-то время шло, а суровые будни так и не начались. Я по собственной воле, как только выздоровела, стала вылизывать квартиру, любовно расставляя по углам новенькие горшки с цветами, благо Лайоновы деньги еще не кончились. Я готовила ужины, лично нарывая в интернете рецепты. «Греческий суп? Итальянская паста? Сырные десерты? Клубника на снегу?» «Что бы ты еще хотел попробовать, дорогой?» — спрашивал я Илью, когда он сметал очередной изыск. «Тебя!» — и снова «тебя!» — рычал он и возвращал мне всю выданную ему с едой энергию. «Я попала в сказку, из которой почему-то никто не спешил меня выгнать». Впрочем, нет, был один человек, который оказался совершенно не готов к моему счастью и процветанию И однажды этот человек оказался на нашем пороге. «Значит, это правда!» — воскликнула, пожирая меня глазами, Саша Селиванова. Она была все такой же — стильной, яркой, похожей на акулу. Руку я не подала, побоялась, что откусит. — Что именно? — нелюбезно поинтересовалась я. — Что ты здесь? — Ни стыда, ни совести. — Портишь мужику жизнь. — Я? — оторопила я. Селиванова воспользовалась минутной слабостью и пришмыгнула в квартиру. Я огорченно заметила, что она уверенно ориентируется в переплетении коридоров. — Значит, не впервой. — А ты знаешь, что у нас с Ильей была большая любовь? «Большая любовь?» — удивился я. «Да разве ты понимаешь, что это такое?» «А ты?» «Ты же охотишься за состояниями. Пока Илья был беден, он не был беден», — возмутился я. «Это ты соврала, что он беден». «Ну хорошо. Пока ты думала, что он беден, ты его не замечала. Уехала и не обернулась. А теперь, когда ты знаешь, кто он на самом деле...» Не твоими ли стараниями ехидничала я? А это не важно. Ты его охмуряешь. Переключилась на Россию? Готовишь тут ему еду, голый ходишь. Все понятно. Что тебе понятно? Убирайся из моей жизни, я знать тебе не желаю. Из-за тебя Илья тогда мне не поверил, заорала я на Селиванову. И теперь не поверит. Он просто еще не понял, что ты с ним только из-за денег. — Это ты, алчная сука, — вопила я. Потом, не сдержавшись, подхватила первое, что попалось под руку, и швырнула в нее. Оказалось, это под нос. Грохоту много, а толку ноль. Неправильный выбор оружия. — Я хотя бы этого не скрываю, — Селиванова гордо посмотрела на меня и смахнула с плеча невидимую пыль. «Я немела. Снова, как и тогда, она перетасовывает факты так, что я не знаю, что им противопоставить. Я и правда не знала, что Илья богат. И уехала. А теперь знаю и стою в одной рубашке посреди его пентхауса. «Что тебе здесь надо?» — зло бросила Илья, неожиданно нарисовавшаяся на пороге. Саша побледнела. Видать, это не входило в ее планы. «Я пришла, чтобы открыть тебе глаза». «Или вернуть себе мой кошелек?» — иронично спросил он. «Ты не понимаешь. Она же живет с тобой из-за денег!» — прокричала Селиванова. «Я рад. Даже если и так, я брошу к ее ногам все, что имею, без капли злости», — ответил Илья. Селиванова потрясенно молчала, глотая ртом воздух. Я осмотрелась вокруг и расправила плечи. «По-моему, меня не выгонят на улицу, как предателя Родины. Можно ничего не объяснять. Ты просто не знаешь, с кем связался», — пролепетала Селиванова, отступая под суровым взглядом Ильи в сторону лифта.